Глава шестьдесят шестая Хлопнула дверца автомобиля. Триш открыла глаза и села, стиснув голову руками. Перед глазами всё плыло. Но, по крайней мере, она вновь могла двигаться по собственной воле. Соскользнув с кровати, она подошла к окну и отодёрнула шторы. За окном, за планками, что-то двигалось. Голоса. Это не ламия. Она пошатнулась, чуть не потеряв сознание, но устояла на ногах. Взялась за одну из досок, ту, что успела расшатать, и вынула ее, надеясь разглядеть, что творится на улице. Полная женщина лет шестидесяти в мятно-зеленом паэлеистеровом костюме стояла рядом с белым «Шевроле-Импало». Пригнувшись, она разговаривала с кем-то, кто сидел на пассажирском месте. Дальняя дверца открылась, и из машины вылез молодой человек лет под двадцать, большой ребенок похож на футболиста. В руках у него был жёлтый пластиковый контейнер. Пока парнишка обходил машину, женщина достала из импалы какие-то листовки, выпрямилась, улыбнулась парнишке, поправила ему галстук и отряхнула плечи его тёмно-синего пиджака от перхоти. Потому как они были одеты, Триш догадалась, что они, должно быть, заехали сюда по дороге из церкви. Уверена, она была в одном этого шанса, она упускать не собиралась» триж поддела доской вторую планку, снизу вверх, и навалилась на нее. Заскрепили гвозди, и на какую-то секунду ей показалось, что доска сейчас отойдет. Но потом та планка, которую она держала в руке, обломилась, и триж по инерции врезалась в стену. Выпрямившись, она начала было по новой, но тут увидела Ламию. Та шла по тропинке по направлению к женщине и пареньку. Дама приветствовала Ламию широкой улыбкой и начала что-то говорить. Слов Триш разобрать не могла, но потому как та размахивала руками, было ясно, что говорила она с большим подъемом. Ламия улыбалась в ответ, но вся ее поза говорила «нет». Когда дама попыталась вручить ей листовки, Ламия их не приняла. Триш опять поддела доской планку, подергала, но рычаг был слишком короток. Она навалилась на доску всем весом, та сорвалась, и Триш опять отлетела к стене. Руку пронзила острая боль, и Триша, не удержавшись, вскрикнула. Взявшись за доску, она попыталась высвободить ее, но та застряла намертво. Дама с крайне разочарованным видом шла обратно к машине. «Нет!» — закричала Триш. «Нет!» — она заколотила по доскам. «Эй!» — орала она. «Эй! Помогите!» Ламя покосилась в ее сторону. Она явно напряглась, но дама, казалось, ничего не слышала. Парень, обогнув машину, сел на свое место. В руках он все еще держал тапервейровский пластиковый контейнер. «Нет, только не бросайте меня здесь!» — закричала Триша и, размахнувшись, ударила обломком доски в окно, в дребезги разбив стекло. Все посмотрели в ее сторону. «Помогите!» — орала Триш. «Помогите!» Женщина смотрела на Триш с недоуменным выражением на лице и поэтому не заметила, как Ламя вынула из рукава нож. Ламя вспорола женщине шею сбоку, где вены. в Во воздухе закружились листовки. Она упала на капот, зажимая шею, из которой фонтаном била кровь. Триш было видно лицо мальчика. Какими огромными стали у него глаза. Нашарив ручку, он распахнул дверцу и практически вывалился из машины. Поднялся на ноги и на мгновение застыл. Видимо, он колебался, то ли помочь даме, то ли бежать. А потом он увидел двух мальчиков, которые вышли из-за дуба. «Беги!» — заорала Триш. «Беги отсюда!» Демоны выдали ему свои фирменные улыбочки, те, где зубов не сосчитать, и прыгнули на него. Один погрузил зубы парнишки в пах, а когда того согнуло пополам, второй вцепился ему в шею, мгновенно разорвав горло. Триш отвернулась, соскользнула на пол. Заплакала, закрыв руками лицо, и вдруг ее пронзила острая боль. Она стиснула руками живот. Несколько минут спустя боль повторилась. Потом опять и опять. Это ребенок. Она знала это. Время пришло. «О, Господи!» — сказала она. «Господи, Боже мой!»